памяти главного редактора журнала «Лучшие компьютерные игры» Андрея Юрьевича Ленского посвящается. Николай «Призрак» Ромашкин. Бета-тестеры. Эпизод номер один. Нетривиальное решение. Историческая справка. В 2041 году мир компьютерных игр, да и вообще компьютерный мир, пережил величайшее в своей истории потрясение, связанное с развитием так называемой технологии виртуальной реальности, или как ее называют сейчас вирта. Богатейшие возможности, предоставляемые этим новым средством передачи изображений и тактильных ощущений, не просто породили новую волну компьютерных игр, они вдохнули новую жизнь в старые игры. Сегодня когда вирткарта стала доступна по цене рядовому владельцу персонального компьютера, мы представляем вам самый популярный в этом году сборник «Игры 20 века по-новому», включающий в себя из-под вертшлема раздался отчаянный вопль, в динамиках наружного звука послышался треск. Редактор, прорычав что-то, с цензурности чего мы позволим себе усомниться, с отвращением отвернулся от монитора. «Вою мать! Господа, это же смешно! Вы вообще представляете, как нам повезло!» Получить игру еще до того, как она вышла на рынок, прямо от производителя. И что? Мы не в состоянии написать статью о ней. Почему? Потому что никто не может ее пройти. Позор! Вы же профессионалы! Профессионалы хмуро глянули на начальника и поволокли трясущегося коллегу в медпункт отпаивать пивом. Его глаза безумно вращались, волосы стояли дыбом, зубы выбивали мелкую дрожь. Босс! Босс! «А вам не кажется, что эти гады неспроста нам эту штуку подкинули?» Редактор зло зыркнул в сторону говорившего. «Игрушка, как игрушка, я такие сотни прошел!» «Слушай, босс, мы уже третьего ходока потеряли!» «И заметь, на одном и том же месте!» «Слабаки!» «Молокососы, толовые крысы! Эти, как их, э, дальтоники!» «А при чем тут дальтоники?» «Они всегда при чем? А ну пусти! Эй, вы куда собрались? Эй, эй, может не надо?» «Если надо что-то делать, так надо делать это самому! А ну, где последний сейф?» Через 10 минут из динамиков послышался треск, слившийся с воплем полным возмущения, ярости и боли. «Вот скотина! Да я тебя сейчас! Загрузить последний сейф!» 10 минут сосредоточенного сопения. «Хрясь! Вою мать! Загрузить сейф!» «На клочки разорву собака бешеная!» 10 минут сопения и неразборчивых междометий. Крязь! Спустя два с половиной часа редактор с выпущенными глазами и трясущимися руками сидел в комнате отдыха. Секретарша заботливо отпаивал его крепким кофе. «Валентин Поликарпович, ну что же вы так? В вашем возрасте вредно так волноваться. Ну, подумаешь, на ну велика важность!» За соседним столиком сидели еще два человека с такими же безумными взглядами, в которых застыла дикая смесь ярости, отчаяния, И детская обида. «Я же его, скотину, как нормального человека из двухстволки! А он, а он прямо вот так, веслом! Драхма!» — вдруг взвопил еще один из пострадавших. пястрый пястрый немедленно откликнулся другой. «Мочить контрреволюционную гидро! в сортире!» — взвился Валентин Поликарпович. Взгляд его, полыхнув, пламенем на миг прояснился. «Вот что!» Найдите мне самых ушлых, самых проженных, геймеров, хакеров, читеров, да хоть мумизматов. Пусть себе пальцы поломают, но игру пройдут любой ценой. Но посаран, Ленон и сейчас живее всех живых. Вставай, проклятием заклеменный! Немедленно затянул кто-то, но под строгим редакторским взглядом увял и заглох. — Есть у меня, Васьки, одна команда! — неожиданно проговорил сидящий за соседним столиком парень. Валентин Поликарпович моментально уставился на него. «Любители?» — сурово спросил он. «Не, профессионалы. Вольно-наемная команда бета-тестеров». Все общество испуганно притихло. «Говорят...» — таинственно смертнух очками, — продолжил парень. «Говорят, они и на фаргу сработали, и на буку. Но после четвертых вангеров ходока потеряли. Спятил бедняга. Купил себе запорожец, чего-то с ним сделал и пропал без вести». Редактор тяжело вздохнул. — Берут, наверное, много. — Порядочно. Тем более они сейчас где-то в Самаре на отдыхе. — Ладно. Вызывай своих головорезов. Заплачу любые деньги в пределах разумного. Но я хочу, чтобы они эту контуру при мне в своп топтали. — Чтобы они его <кх> на мелкий фарш, в опилки, в труху, в пыль. Привычный ко всему персонал офиса провожал эту кампанию ошарашенными взглядами. По коридору редакции Чекани Шак, стиснув зубы и храня на лицах угрюмое выражение, шли пятеро. Впереди, плечом к плечу, маршировали два парня в камуфляжных куртках, стриженные ежиками, с солдатскими жетонами на шеях. Следом за ними катился старый дед в моторизированной инвалидной коляске с длинными седыми волосами, заплетенными в косы на викинговский манерах. Следом за коляской шла девушка с длинными черными волосами в кожаном жилете, короткой юбке и в высоченных сапогах-ботфортах. Замыкал шествие тощий, долговязый парень с длинными пальцами, которые, казалось, жили собственной жизнью. На носу у парня сидела пенсне с черными стеклами и вообще он смахивал на вовремя разбуженного вампира, стесняющего честно сказать, куда именно стоит пойти по беспокоившим его вандалам. Замыкающее шествие парень Вдруг болезненно дёрнулся и, мягко подкравшись к одной из дверей, вкрадчиво повёл по ней кончиками пальцев, после чего зашипел. Вся процессия мигом остановилась. «Здесь!» Парни в камуфляже моментально встали по бокам от двери. Кинув друг другу, они резко распахнули ее, Один тут же ушел внутрь направо, другой налево. Следом тенью метнулась девушка. Рванув рычажок управления, вкатился старик тощая, потирая руки и гаденько хихикая, скользнул, как будто втек последним, тихо прикрыв за собой дверь. «Добрый день!» — негромко произнес он, разворачиваясь лицом к большому письменному столу. «Если не ошибаюсь, Валентин Поликарпович!» Редактор, несколько обалдевший, от такого вторжения, занявшего, кстати, не больше пяти секунд, утвердительно икнул. «Бета-тестеров вызывали?» ну, «А это вы и есть?» «Именно. Позвольте представить. Это наши основные ходаки войны. Махмуд и Макмет. Махмуд специализируется на всем, что режет, рубит, колет, дробит и плющит. Макмет на всем, что стреляет, взрывается, горит и таращит. Далее наш ветеран, военный аналитик и пилот, дед банзай в молодости служил в французском легионе, теперь вот вышел на пенсию. Звезда нашего коллектива Мелисса, специалист по стелс-экшенам и РПГ, а также информационкам и квестам. Ну и я, программист группы, а еще специалист по игровой магии, колкостям, подлостям и пакостям. Меня зовут Ксенобайт. Морфеус писал, у вас проблемы. Какого рода? Экшен. С элементами квеста. Кратко ответил Валентин Поликарпович. Производитель. Вердрим. Ксенобайт оскалил длинные клыки и зашипел. Любители мерзостных поворотов сюжет, Сандас. От них всегда жди подлости в самом интересном месте. Поймите всю важность ситуации. Анонсы этой игры висят в интернете уже месяц. Полным ходом идет рекламная кампания. Нам выпал шанс, уникальный шанс, выпустить описание и салюшен практически одновременно с самой игрой. А мы не можем пройти ее до конца. Вся пятерка синхронно кивнула. «Я хочу, чтобы вы не просто прошли игру!» Окрепшим голосом продолжил редактор. «Для статьи нам надо заснять красивые скриншоты, видеосюжеты. Неплохо было бы найти как можно больше секретов и вообще показать этим, этому!» «Не извольте беспокоиться!» — сухо оборвал ее ксенобайт. — Все будет в лучшем виде. Махмуд макмает по педалям. Махмуд идет первым, банзай, сидит на контроле. А я пока пошарю в оперативке, может, чего интересного выкопаю. — Да ладно, Ксен, мы ее и так положим! — ухмыльнулся Махмуд. — Поглядим-с, поглядим-с. Первые три уровня прошли как по нотам. Махмуд умело, четко и без лишней суеты раскидывал монстров, как котят. На четвертом уровне он слегка сбавил темп, но его тут же сменил Макмед, переключившись с диковинной штуки, напоминающей внебрачную помесь серпа, скальпели и штопора на арбалет. процесс снова пошел. Дед Банзай, внимательно следивший за ходом игры, давал тактические советы, предупреждал о возможных засадах, следил за датчиками жизни и зарядами. Мелисса лениво листала какой-то модный журнал, иногда отвлекаясь, чтобы помочь решить головоломку или выпутаться из креста. Могли бы... «Зайти с нашего последнего сохранения!» — хмуро буркнул наблюдавший за этим действием Валентин Поликарпович. «Отнюдь нет, мой друг!» — раздался над его ухом вкрадчивый шепот ксенобайта. Редактор, уверенный, что программист сидит за компьютером, в самом дальнем углу комнаты подскочил и схватился за сердце. Товарищам надо почувствовать игру, осознать и проникнуться, ощутить ее плавное течение, ее ритм. К тому же они уже нашли штук пять секретов, которые смело можете направлять в рубрику «Советы мастеров». Процесс шел плавно, не без небольших заминок, но стабильно. Ходоки сменяли друг друга, ксенобайт, раздобыв где-то бутылку пива, полулежал в кресле, зачарованно глядя на скачущие по всему монитору, потоки нолей и единичек, графики и диаграммы. Мелисса полировала ногти, дед Банзай не отрываясь от своего монитора, травил соленые казарменные анекдоты и выписывал сальные комплименты секретарше Валентина Поликарповича, молодецкий покручивая седой ус. Приближался ответственный момент. Махмуд легкой рысью бежал по изрезанному валунами и оврагами ландшафту. Он только что миновал мертвый город, живописно украсив ее кишками и мозгами монстров и сделав на память парочку скриншотов. «Внимание! Впереди река она перерезает всю карту, так что ищи переправу!» — раздался из ниоткуда голос Бонзая. «Четье моста не вижу! Я тоже!» «Глянь за тем холмом! 30 градусов лево по курсу!» «Окей! Воздух!» Махмуд инстинктивно упал ничком, забрасывая за спину причудливо выгнутый щит. Над его головой с истошным воплем пролетело что-то, осыпаясь сверху забарабанившими в щит снарядами. «Минус пять брони! Сейчас оно пойдет во второй заход!» «Нормально!» Махмуд скачил, прикрываясь щитом и выхватывая какую-то новую диковинную штуку, сверкающую лезвиями и остриями. «Пишу, порежу!» тось А, это птица-лелека, второй уровень, полтинник хитов!» Махмуд, ловко уйдя от атаки птицы, взмахнул своим оружием, прокрутил его в руке и нападал сзади. Птица из тошнокарка, точно подбитый местер, зарылась в грунт. «Пятнадцать градусов вправо! Махмуд! Там их целая стая!» «Вот, блин, и никакого укрытия!» Досадливо буркнул ходок. «Ноги!» Махмуд припустил бегом. «Внимание! Противолодочный!» Воин принялся петлять точно заяц. Стая птиц Лалека с пронеслась мимо. Минус пять брони, три жизни. Перевалив за холм, поищем выгодную позицию. Ядрё на вошь, измена. Не измена, а засада. Около двадцати пяти юнитов. В основном шушера, два красача, жук-броневик и адский марабу. Махмуд, набравший на склоне скорость, точно таран врезался в скопление монстров. Порасшуряв их со своего пути, Он припустил дальше. В небе уже слышен был вой заходящих на бреющих птиц лалека. Сзади раздался обижный рев недобитых монстров. «Махмуд, видишь тот туннель! неожиданно завопил банзай. «Вижу! Ну, шпана, сейчас будет месилва!» Махмуд юркнул в тоннель и, перекинув щит на руку, развернулся. «Все!» Тут он был прикрыт сверху, противники вынуждены были наступать по одному, максимум по двое, не имея возможности зайти с боков или со спины. Бонзай переключился на свободную камеру наблюдения, поставив ее недалеко от входа в тоннель. Картина действительно получилась весьма поучительная. Стая оголтелых монстров влетела в тоннель, потом из динамиков стали доноситься визг, вой, крики, а из тоннеля полетели кровавые ошметки. Лихо спикировавшие птицы Лелека на этот раз не стали исключением. Из мясорубки полетели их стальные перья. «Минус десять броней и пять жизни!» спокойно констатировал банзай когда в мясорубке стих последний придушенный вопль. Махмуд, мы время прогавали! Инферно пошло! У тебя минут пять, не больше! Ноги мои, ноги! Несите нашу задницу! Вздохнул Махмуд, припуская рысью. Смотри, сейчас самое время для грандиозной пакости. Ну, чую, переход с уровня. Река! Да сам не тупой, понял уже? Глянь, впереди пристань. Вижу, мне туда. Впереди действительно показалась небольшая дощатая пристань, к которой была привязана лодка. Перед пристанью стояло нечто. Это была высокая фигура, замотанная в грязно-серый саван с веслом в руке. «Махмуд, смотри Вова! Штучный монстр! Явно босс!» «На котлеты его!» — азартно завопил Махмуд, выхватывая огромную секю. Неожиданно фигура впереди протянула вперед руку. Из савана выскользнула пергаментная, мумифицировавшаяся ладонь. Раздался угрожающий замогильный голос «Драхма! Зашибу, папаша!» Махмуд, подлетев к мумии, сделал обманный замах и, молниеносно уйдя в сторону, что было сил, рубанул секиры, Сверкнула молния. Такой удар мог свалить с ног адского марабу. Но неизвестный в саване лишь крякнул, покачнувшись, а затем... Затем, обиженно замычав, размахнулся и треснул Махмуда по голове веслом. Как ни странно, Это вызвало глобальный эффект. Мир вокруг содрогнулся, раздался сухой деревянный треск. Махмуд почувствовал, как череп его раскалывается точно арбуз. Охренеть! Вы это видели? Видели, а? О, моя голова! Что им там вирдрим дикобраза против шерсти родить? Производители игр всегда сопровождали смерть персонажа неприятными ощущениями. Боль не входила в набор транслируемых ощущений, но зловредные программисты всегда умудрялись собрать букет особо мерзостных шаблонов из доступных. Особой изощренностью всегда отличались дизайнеры ощущений из Вирдрим. «Джентльмены, тайм-аут!» — прошелесел Ксенобайт, вытекая из-за своего компьютера. «Макмед, твой выход. Постарайся сэкономить время. Перестреляй всю шоблу для последнего босса. Прибереги что-нибудь убойное». — Кого это мне это чучело напоминает? — задумчиво заметил дед Бонзай. — Ох, неспроста он там. Мелиска, а ну-ка смени меня. — Джентльмены, мы готовы? — Мы готовы. — Вперед, товарищи, Родина вас не забудет. Как и многие игры, это позволяло записываться только в ключевых моментах, так что Макмед начал с «Мертвого города». Вырезав там все живое, а заодно не живое, но шевелящееся, стрелок припустил по знакомой равнине. Первую птицу Лелека он сбил в лед, до появления стаи успел пройти аж до холма, плехнулся на его вершине и принялся методично расстреливать забегавших внизу монстров. Однако, как и для Махмуда, последним рубежом до него стал тоннель. Когда перед входом в тоннель образовался небольшой бруствер из тел, Макмед спокойно перезарядил арбалет, потом, задумавшись, повставлял свежие кассеты, В Весь свой арсенал. Но, господа, приступим!» милиса сколько у меня до инферно?» «Ты сэкономил две минуты». «Отлично!» «Ну, как в песне боется, я убью тебя, лодочник!» Макмед начал стрелять прямо на бегу с бедра. Пожалуй, его суммарной огневой мощи мог бы позавидовать средних размеров крейсер. На месте угрюмого лодочника образовался кипящий, дымящийся ад. Выпустив последний заряд, Макмед быстро перезарядил оружие и, глянув на образовавшееся безобразие, стал осторожно приближаться к чищедящей воронке. — Эк его разворотило-то! — с гордостью произнес он. — Ты знаешь, сколько в него выпустил? — вздохнула милиса Для хорошего человека ничего не жалко. Так, от него должно было остаться весло. Не арбалетом же мне грести, а? — Как раз в этот момент... Из поднимающегося вверх столба копоти донесся обиженный голос. — Драхма! — Чего? — ошарашенно переспросил Макмед. — Драхма! В дыму мелькнуло весло. — Хрясь! Минуло часа три. Махмуд и Макмед дошли до полного иступления. Чертов лодочник оказался тварью неуничтожимой. Махмуд, уворачиваясь от весла, колотил его всем своим арсеналом. Израгая страшные проклятия, Макмед поливал его огнем до последнего заряда, а потом с отчаянным воплем «Аль-Джалла!» бросался в рукопашную. Попробовали найти уязвимые точки, облазили весь уровень в поисках спецоружия, но все заканчивалось одинаково, звуком «хрясь» и погасшим миром. «Товарищи!» — вкрадчиво заметил ксенобайт — прохаживаясь перед коллегами. Родина в опасности. Я удивлен. — Ксен! Но ну ты же хакер! — простонал Махмуд. — Ломани его! — Нет, товарищи. Во-первых, поганцы из Вердрин надежно прячут свой кот. Его так просто не ломанешь. А во-вторых, напомню, нам надо пройти игру и рассказать читателям, как извести мерзкого лодочника. — Просто мы неправильно подходим к проблеме. — Вдруг встрепенулась Мелиса. «Убить его невозможно, так, может, и не надо?» «А что нам его надо?» «В засос поцеловать!» — огрызнулся Макмет. «Давайте украдем у него лодку!» «Чего?» — удивились ходаки. «Лодку! Нам же нужно на тот берег, так? Вот и запрем у него лодку!» «А весло? Ты видела, как он им орудует? Это же Хренов! Шаолинский монах какой-то, забодай его, Аллах!» «Главное — действовать быстро, пробежать мимо!» Отвлечь, запрыгнуть в лодку и перерубить веревку. Угу. Все-то делов. Вот что, вздохнул Ксенобайт. Я вам могу устроить так, что вы там будете все втроем. Попробуйте. Если трюк с лодкой в принципе прокатит, подумаем, как его провернуть в одиночку. И вот уже трое персонажей собрались на холме. Озверевший Бета Тестеры. Передавили весь серпентарий еще до тоннеля, отводя на нем душу и мстительно карая запричиненные лодочником обиды. Вот и знакомая до боли набережная. «Значит так», — сурово хмыкнул Махмуд. «План такой. Махмед, занимаешь позицию, проводишь артподготовку. Когда останется последняя кассета, сигналишь. Мы с Милисой стартуем, я ввязываюсь в драку. милиса прыгает в лодку, ты дуешь за ней. Ну?» Все трое недобро глянули в сторону лодочника. Тот, похоже, был сам не рад своему присутствию, стоял, нервно косясь в сторону наглых пришельцев. Макмед не спеша выбирал позицию. Наконец он сделал еще пару шагов в сторону горемычного монстра и деловито улегся на землю, расставляя ноги и нежно обнимая приклад чего-то стрелкового. «Драхма — Драхма! — жалобно всхлипнул лодочник. — Бувай здоровенький, подонок! — вздохнул Макмед, нажимая на спуск. Команда сработала четко, синхронно. Как только Махмуд с кровожадным ревом «Джеронима!» сиганул в дымящийся кратер, мимо него тенью скользнула милиса Стрелой промчавшись по пирсу, она ласточкой прыгнула в лодку. «Драхма! Удавлю гнида!» «Не режется!» — в отчаянии закричала милиса «У меня только нож!» Из кратера точно демон вылетел Махмуд, занося над головой топор но позади него уже встала ободранная тень с веслом. «Драхма!» — извиняющимся тоном всхрипнул лодочник. «Хрясь! Твою мать!» — взмыл Макмед, срывая с пояса последнее, что у него осталось, метательный диск Чакрам и запуская его в полет. «Драхма! Сдохни, ублюдок! Хрясь!» Однако диск сделал свое дело. Лодка медленно отплывала от пивса. Лодочник удивленно обернулся. «Драхма!» Астоловиста бэйби!» В полном восторге крикнула милиса «Драхма!» «Пошел на...» «Водопад!» Раздался из ниоткуда голос. «Кто это сказал?» Ошарашенно села милиса «Это я, дедушка Бонзай, зайка моя!» «Ой!» «Да, товарищи, это было, конечно, зрелищно. Вы проявили героизм достойный настоящих октябрят» но нет самого главного — результата. — Правильно, я говорю, товарищ банзай Точно. — солидно кивнул старик. — А все от того, что вы, молодежь, думаете не головами, а, прости меня, господи, левыми ягодицами. — Тут не думать, тут морды бить надо! — грозно заявил Махмуд, прикладывая к голове стакан со льдом. — У меня от их посмертного букета башка трещит, как с похмелья. Минздрав на них натравить! банзай пожал плечами и демонстративно уткнулся в книгу банзай ты между прочим наш стратег придумай что-нибудь капризно притопнула милиса а что тут думать тут морда бить надо ехидно усмехнулся старик вздохнув к банзаю подошел к синабайт присев на крашек стола он вытащил из кармана папиросу и продув ее закурил что читаем товарищ банзай начал он доверительным тоном легенда и мифы древней греции очень жизненная книга — похвастался дед. — Ага. Главное — злободневное. — Товарищ банзай тут среди товарищей есть мнение, что вы утаиваете от нас важную информацию стратегического значения. Это, дорогой мой товарищ, называется саботаж. — Слова-то какие умные! — усмехнулся в усы Бонзай. — Слухай. — Спорим, я знаю, как пройти эту штуку. Только если я прав окажусь, то Мелиска меня поцелует... — Слушай, старый хрыч, либо ты сейчас же говоришь, что придумал, либо я тебя самого в виртуалку засуну. Товарищи нервничают, а ты тут сказки читаешь! — спокойно заметил Ксенобайт. — А я и не против. Весело усмехнулся дед банзай На, почитай пока, может, вы знакомые увидишь. Встав с кресла, он быстро направился к компьютеру. У Валентина Поликарповича, дремавшего последние два часа в углу комнаты, отвалилась челюсть. А... — «Так вы что, не инвалид?» «Да упаси Господь! Просто пешком ходить не люблю!» «Эй, Ксен, заводи шарманку!» «Учитесь, молокососы!» В отличие от своих более молодых коллег, дед Бонзай шел по игре не спеша, любуясь пейзажами и мурлыча старые песни. Несмотря на это, живых позади него не оставалось. Остальная команда сгрудилась у вспомогательного монитора с замиранием сердца, глядя, как старик шнырит по городу, как он пересекает ставшую уже знакомой до тошноты равнину, как он в припрыжку несется к тоннелю. Наконец дед, ворча что-то вроде «Ох, старость, не радость!» прихрамывая, вышел на набережную. Лодочник сидел, съежившись и судорожно вцепившись в весло. банзай поигрывая таганом, подошел к нему в почти вплотную. — Здорово, служивый! — бодро махнул рукой дед. — Драхма! — Жалобно проскулил лодочник из глубин своего одеяния. «А баксами берешь?» «Драхма!» «Ну что с тобой делать, мироед?» «Держи, разоритель!» Дед, достав что-то из кармана, кинул предмет лодочнику. Тот, ловко поймав его, недоверчиво осмотрел металлический кругляшок. банзай же спокойно прошелся по пирсу и уселся в лодку. «Отдать, швартовы! Поплыли!» Лодочник суетливо отвязал лодку, запрыгнул в нее и, встав на носу, величаво взмахнул веслом. «Уровень закончен. Желаете сохраниться?» пропел мелодичный голос. Остальные уровни не вызвали особых затруднений. Уязвленные Махмуд с Макмедом устроили натуральный террор, тщательно зачищая местность от монстров. Ксен с мрачным уважением смотрел на банзая на коленях которого сидела милиса «Как же ты догадался, старый хрыч!» — наконец не выдержал программист. «А кроме мозгов, есть еще такая штука, как эрудированность и гибкость мышления!» — доверительно сообщил банзай. «Дурни! Неужели не знаете, что Драхма — это денежная единица Греции?» «Ну, из головы как-то вылетело «Ха-ха-ха! Из пустой головы неудивительно, что вылетело». Только и помните, что баксы, евро, да электроны. А это пугало. В городе видел указатель? Река Стикс, два километра. Не дошло? Стикс! А этот лодочник, это же Харон. Он там для того и поставлен, чтобы на другой берег перевозить. Так зачем же его лупить надо было? Только ему плата нужна, монетка. Это самая Драхма, то есть. А где ты ее взял? А в городе? как сообразил, что лодочник-то в принципе бессмертный. Ни один грузчик не выдержит того, что на него Махмуд с Макмедом слили, стал думать. А как по городу прошелся, смотрю точно. На одном из зданий надпись «Музей». Да там на каждом перекрестке объявление. «Посетите исторический музей». Для тупых, значит. Тупых, но грамотных. А там в музее в витрине русским по белому написано «Греческая монета Драхма». Синобайт покраснел. М «Да, лопухнулись мы. <с> ну, ребята из Вердрим тоже стервицы изрядные. Время жмет. Птицы эти гадостные. А тут еще и свора в тоннеле. Но кто после такого поверит, что еще и думать надо? Бежать, стрелять, рубить. А вот и опаньки. Запомни, Ксен. Там, где шашка не помогает, всегда на лапу дать можно. Неординарное решение» признал ксенобайт.